Глава 42, в которой Лорентис выдвигает интересное предложение. «Ричард, прекрати уже меня целовать!» — смеялась Маргарет, пока губы Лорентиса скользили от ее губ по щеке к мочке уха и потом бежали дорожкой невесомых поцелуев к ключицам. «А что нам еще делать, как не целоваться?» — усмехнулся Ричард — Тем не менее, прервав поцелуи и заглянув в глаза распростёршейся на его сертуке Маргарет. «У меня уже губы опухли. Миссис Эванс обязательно что-нибудь заподозрит». «Самые сладкие губы на свете». Ричард прикоснулся к губам Маргарет подушечкой большого пальца. «Видимо, ты многих перецеловал, раз такое говоришь». Маргарет с укором посмотрела ему в глаза. «Ты не будешь задавать мне глупых вопросов, ответы на которые не готова услышать, маленькая лицемерка», — засмеялся он. «Опять придумываешь мне дурацкие имена». Маргарет легонько стукнула его ладошкой по губам, а Ричард тут же поймал эту ладонь и начал покрывать ее поцелуями. «Прекрати жену! попросила Маргарет, усаживаясь и поправляя платье. Всю последнюю неделю, пока лорд Кавендиш пропадал в Лондоне, Маргарет бегала на свидание к Ричарду. Встречи эти были тайными, потому что, когда после их ночного свидания Ричард приехал в Вестмур на следующее утро, чтобы пригласить Маргарет на конную прогулку, миссис Эванс дала ясно ему понять, Лорентису здесь не рады, и даже более того, лорд Кавендиш ждал четкие инструкции на его счет. На эту прогулку Маргарет все таки поехала, не послушав миссис Эванс, Однако компаньонка пообещала доложить лорду Кавендишу о ее непозволительном поведении. И в последующие дни Маргарет приходилось улучшать момент избегать из дома при помощи Люси, которая прикрывала свою госпожу, проявляя поистине гениальные способности к вранью. Лишь один раз миссис Эванс заподозрила что-то неладное, но Маргарет быстро нашла решение — созналась, что учится вместе с Люси кататься на велосипеде. Этого занятия мисс Эванс не одобрила, но посчитала, что велосипед все же не столь опасен, как увлечение мисс Маргарет графом Лорентисом. «Лорд Кавендиш должен вернуться сегодня», — сказала Маргарет. «Вчера из Лондона приехал слуга и предупредила о его возвращении». «Хочешь сказать, что теперь я буду реже тебя видеть?» — догадался Лорентис. Он лежал на боку, подперев голову рукой и перебирая складки на юбке Маргарет. «Ричард, ты ведь ни разу не говорил о своих намерениях в отношении меня, поэтому будет лучше, если отец не узнает о наших встречах, он вряд ли их одобрит». «А если я заявлю о своих намерениях?» «А ты заявишь?» Маргарет покосилась на него лукаво. «Твой дядюшка, то есть отец, пошлет меня к дьяволу и будет прав». Поморщился Ричард и сел рядом с Маргарет. «Почему?» «Я беден, Марго, а ты теперь самая завидная невеста во всей империи». «Ерунда!» — мотнула головой Маргарет. «Отец не будет против, если я сделаю свой выбор самостоятельно». Ричард протянул руку и погладил щеку Маргарет тыльной стороной ладони. Наивная глупышка. «Почему это?» — нахмурилась она никто не отдаст замуж свою дочь за такого искателя приключений как я хмыкнул ричард не очень ты и хотела из за тебя замуж маргарет вздернула подбородок неужели да что хорошего в замужестве сидеть дома и рожать год за годом детей пока ты будешь развлекаться да и говорят маргарет вдруг запнулась и покраснела что говорят с интересом посмотрел на нее лорентис «Говорят, для женщины брак — это ужасно». «Почему это?» Маргарет пожала плечами и заглянула в глаза Ричарда. «Ну, миссис Эванс утверждает, что после свадьбы женщине приходится терпеть всякое». Терпеть всякое?» Не сдержавшись, Ричард расхохотался. «Глупости! Если брак заключен по любви, то приятно всем и мужчине, и женщине». «Господи, о чем мы говорим?» Вспыхнула Маргарет. Лучше покажи мне кулон еще раз, попросила она. Ричард не стал продолжать тему, так смущавшую невинную Маргарет, и достал из кармана кулон. Он был точь-вточь точь таким же, как у лорда Кавендиша, за исключением того, что внутри, почти черного камня, поблескивал желто-золотистый огонек. Надо их сравнить, сказала Маргарет, и поискать отличия. Да. Кивнула она и вздохнула. «Правда, я пообещала отцу, что не буду больше лазать по его вещам в поисках кулона, ведь мы не знаем, как он срабатывает, а главное, в какой именно момент может открыться». «Да уж». Ричард забрал кулон из рук Маргарет и повертел его, рассматривая едва различимые линии, выгравированные в серебряной крышке. «Видимо, это какой-то узор или лабиринт, Только вот он был таким истёртым, что уже ничего не разобрать. Он перевел взгляд на Маргарет и увидел, что та смотрит вдаль. Глаза ее были полны грусти. «О чем ты думаешь, Марго?» — нежно спросил Ричард. Я вдруг подумала. «Все эти годы я была здесь, а моя мама там. Она, должно быть, с ума сходит от незнания, что со мной случилось». Ричард задумался а потом переплел свои пальцы с пальцами Маргарет и сказал. «Твоя мама ведь тоже стала заложницей этого кулона и оказалась здесь. А значит, она знает, куда ты подевалась». «Ты прав», — кивнула Маргарет. «Она наверняка поняла, что кулон открылся, и поэтому я исчезла. Но откуда ей знать, что я оказалась именно здесь, у отца? Мы ведь не знаем, как на самом деле все работает. Что это за кулон такой странный?» «Да, дилемма», — протянул Ричард и обнял Маргарет. Она прижалась к его плечу. Сердце трепетало от радости, что он рядом. Как странно. Ещё совсем недавно ей казалось, что нет человека ужаснее графа Лорентиса. А теперь она с ума сходила от его жадных поцелуев и тех чувств, что он пробуждал в ней. Её счастье омрачало мысль о матери. Переживания о ней не давали ей покоя с того самого дня, Как к ней вернулись воспоминания. Она там, должно быть, все это время место себе не находила. «Послушай», — Ричард вдруг отстранился от Маргарет, — «у меня возникла идея». «Какая?» «Почему бы тебе не отправить матери письмо?» — предложил он. «Письмо? Но как?» Все очень просто. Ты ведь помнишь адрес, где вы жили с матерью?» «Да, наверное». Не успев договорить, Маргарет тут же вспомнила ⁇ Город Орехов, улица Луговая, дом 20, квартира 6 ⁇ А еще вспомнила, как мама заставляла ее заучить этот адрес на случай, если она где-нибудь заблудится или потеряется. Она и потерялась во времени. ⁇ Помню! ⁇ воскликнула Маргарет. Но кто же доставит письмо из Лондона нашего времени в Россию того времени? «Оставим его на главном почтампте Лондона с особой отметкой отправить письмо в Россию в указанное число», — сказал Ричард. «Такое возможно? Не знаю. Но ведь если не попробуешь, не узнаешь».